Были и за ним такие делишки, не то, что уж бесчестные, но ну до да однако ж. А какие помышления это бывали? Хм. И это всё поставить рядом с Авдотьей Романной? Ну да чёрт, а пусть. Ну и нарочно буду такой грязный, сальный, трактирный и наплевать, ещё больше буду. На таких монологах застал его Засимов, ночевавший в зале у Просковеи Палны. Он шёл домой и, уходя, спешил заглянуть на больного.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 при тщеславии бешеном, исключительном. Да тут, может, вся та -то точка отправления болезней сидит. Ну да и черт. А, кстати, этот Заметов и в самом деле милый мальчишка, только <смех> напрасно он это все вчера рассказал. Болтушка ужасная. Да кому ж рассказал? Мне да тебе и Порфирию. Так что ж, что Порфирию? Кстати, имеешь ты какое-нибудь влияние на тех-то, на мать да сестру? Осторожнее бы с ним сегодня. Да. "Что говорят?" неохотно ответил Разумихин. "И чего он так на этого Лужина? Человек с деньгами, ей-кажется, не противен, а ведь у них не шиша, а? Да чего ты выпытываешь?" раздражительно крикнул Разумихин. "Почём я знаю шиша или не шиша, спроси сам, может, и узнаешь. Фу, как ты глуп иногда. Вчерашний хмель сидит. До свидания. Поблагодарит меня Просковь упал на свою женначлек. За Заперлась" На мой bonjour сквозь двери не ответила, а сама в 7 часов поднялась, самоварие через коридор из кухни проносили, я не удостоился лица зрить. Ровно в 9 часов Разумихин явился в номера Бакалеева. Обеда мы ждали его давным-давно с истерическим нетерпением. Поднялись они часов в 7 или даже раньше. Он вошёл, пасмурный как ночь, откланялся неловко, за что тот чаще разсердился. На себя, разумеется.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 Ему приказан был чай, который был наконец сервирован. Но так грязно и так неприлично, что дамам стало совестно. Разумехин энергично ругнул было номер, но, вспомнив про Лужина, замолчал, сконфузился и ужасно обрадовался, когда вопросы пульхерии Александны посыпались наконец с ряда до без перерыва. Отвечая на них, он проговорил 3 четверти часа, беспрестанно прерываемый и переспрашиваемый, и успел передать все главнейшие и необходимейшие факты.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 Ужасно высоко себя ценит и кажется не без некоторого права на то. Ну что ещё? Мне кажется, ваш приезд будет иметь на него спасительнейшее влияние. Ах, дай-то Бог, восклицала Пульхерия Александровна, измученная отзывам Разумихина об её роде. А Разумихин глянул наконец пободрее на Авдотью Романовну. Он часто взглядывал на неё во время разговора, но бегло, на один только миг, и тотчас же отводил глаза. Дочерманна то садилась к столу и внимательно всслушивалась, то вставала опять и начинала ходить по окновению своему из угла в угол, скрестив руки, сжав губы и изредка делая свой вопрос, не прерывая ходьбы, задумываясь. Она тоже имела обыкновение недослушивать, что говорят. Одета она была в какое-то тёмненькое из лёгкой материи платье, а на шее был повязан белый прозрачный шарфик. По многим признакам Разумихин тот же же заметил, что обстановка обоих женщин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 то, что пишет Пётр Петрович в этом письме, и что мы предполагали с тобой, может быть неправда, но вы вообразить не можете, Дмитрий Прокофич, как он фантастичен и как бы это сказать, капризен. Его характеру я никогда не могла довериться, даже когда ему было только 15 лет. Я уверена, что он и теперь вдруг что-нибудь может сделать с собой такое, чего ни один человек никогда и не подумает сделать. Да недалеко ходить, Известно ли вам, как он полтора года назад меня изумил, потряс и чуть совсем не уморил, когда вздумал было жениться на этой, как её, на дочери этой зарницыной хозяйки его? Знаете-во, что-нибудь подробно об этой истории? спросила вдоть Романна. Вы думаете, с жаром продолжала пульхерия Александровна? Его бы остановили тогда мои слёзы мои просьбы, моя болезнь, моя смерть, может быть, с тоски, наша нищета, приспокойно бы перешагнул через все препятствия.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 Я тоже так думаю, сказала Пульхер Александровна с убитым видом. Но её очень поразило, что А Петре Петровичи Разумихин выразился на этот раз так осторожно и даже как будто и с уважением. Поразило это и Авдотью Романовну. Так вы, вот как его мнение о Петре Петровиче? Не утерпела не спросить Пульхер Александровна. О будущем муже вашей дочери я и не могу быть другого мнения, твёрдо и с жаром отвечал Разумихин. И ни из одной пошлой вежливости, это говорю, а потому, потому, ну хоть потому одному, что Авдотья Романовна сама добровольно удостоила выбрать этого человека. Если же я так понасилу вчера, то это потому, что вчера я был грязно пьян и ещё безумен. Да, безумен, без головы, сошёл с ума совершенно. И сегодня стыжусь того. Он покраснел и замолчал. Авдотья Романовна вспыхнула, но не прервала молчания. Она не промолвила ни одного слова с той самой минуты, как заговорили о лужине. А между тем пульхер Элександрна без её поддержки, видимо, находилась в нерешимости. Наконец, запинаясь и беспрерывно посматривая на дочь, объявила, что её чрезвычайно заботит теперь одно обстоятельство. "Видите, Дмитрий Прокофич", начала она. "Я буду совершенно откровенна с Дмитрием Прокофичем, донечка". "Уж, конечно, маменька", внушительно заметила в дочь Романна. Вот в чём дело, заторопилась так, как будто с неё гору сняли позволением сообщить своё горе. Сегодня очень рано мы получили от Петра Петровича записку в ответ на наше вчерашнее извещение о приезде. Видите, вчера он должен был встретить нас, как и обещал, в самом вокзале. Вместо того, в вокзал был прислан на встречу нам какой-то лакей с адресом этих номеров и чтобы нам показать дорогу, а Пётр Петрович приказывал передать, что он прибудет к нам сюда сам сегодня поутру.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 Буду же иметь честь посетить вас и отклониться вам в вашей квартире не иначе как завтрашний день ровно в 8 часов пополудни, причём осмеливаюсь присовокупить убедительную и прибавлю к тому настоятельную просьбу мою, чтобы при общем свидании нашем родён Роман чуж не присутствовал, так как он беспримерно и неучтиво обидел меня при вчерашнем посещении его в болезни, и кроме того, имея лично к вам необходимое и обстоятельное объяснение по известному пункту Насчёт коего желаю узнать ваше собственное истолкование. Имею честь при всем заранее предупредомить, что если вы прийти просьбе в встречу Родиона Романовича, то принуждён буду немедленно удалиться, и тогда пеняй те уже на себя. Пишу же в том предположении, что Родион Романович, казавшийся при посещении моём столь больным, через 2 часа вдруг выздоровел, остало быть выходя со двора, может и к вам прибыть.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 что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное платье. Разумихин с благоговением смотрел на Дунечку и гордился, что поведёт её. "Так королева, думал он про себя, которая чинила свои челки в тюрьме, уж, конечно, в ту минуту смотрела на настоящую королеву, и даже более, чем во время самых пышных торжеств и выходов". "Боже мой!" воскликнула Пульхерия Александровна.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 урбаматал, оч счастлиленный разумехин. Я иногда слишком уж от сердца говорю, так что Дуня меня поправляет. Но, боже мой, в какой он каморке живёт? Проснулся ли он однако? И эта женщина хозяйка его считает это за комнату. Послушайте, вы говорите, он не любит сердце выказывать, так что я, может быть, ему и надоем моими слабостями. Не научите ли вы меня, Дмитрий Прокофич, как мне с ним? Я, знаете, совсем как потерянная хожу. Не расспрашивайте его очень об чём-нибудь, если увидите, что он морщится. Особенно про здоровье очень не спрашивайте, он не любит. Ах, Дмитрий Прокофич, как тяжело быть матерью. Ну вот и эта лестница, какая ужасная лестница. Мамаша, вы даже бледные, успокойтесь, голубчик мой, сказала Дуня, ласкаясь к ней. Он ещё должен быть счастлив, что вас видит, а вы так себя мучаете, прибавила она, сверкнув глазами.